Она стояла в дверях. олов поднялся на колени. «Он хотел покончить с собой, из-за тебя!» прохрипел он, хватаясь за горло. И я отвернулся. Оперся о стену, ноги тряслись. Мне было стыдно, невыразимо стыдно. Она смотрела на нас, то на одного, то на другого. олов все еще держался за горло. «Уходи!» Тихо сказал я. — Сначала тебе придется меня прикончить. — Прости меня. — Нет. — Олов Прошу вас, уйдите, — сказала она. И я умолк, раскрыв рот. Олов остолбенев, смотрел на нее. — Девочка, он... — она покачала головой. Все еще, глядя на нас, 105 и то немного боком, он вышел. Она взглянула на меня. Это правда? Эри, простонал я. Ты не можешь иначе, спросила она. И я кивнул утвердительно, она покачала головой. Не понимаю, сказал я и повторил еще раз, как-то заикаясь. Нет.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 «Ты слышала...» «Всё?» Она кивнула. «И понимала, что я говорю о тебе?» «Да». «Но почему? Ведь я же не назвал твоего имени». «Я знала это раньше». «Откуда?» Она покачала головой. «Не знаю». «Знала». «Вернее, сначала я подумала, что это мне кажется. А потом...» «Не знаю».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 Я думала бы, что это мне снится. Уверяю тебя, не снится. Ох, знаю. Я просто так сказала. Вы ведь понимаете, что я имею в виду? Не очень. Видно, я тупый, Эри. Да, Олух был прав. Я болван, полнейший болван. Поэтому скажи мне прямо. Идет? Хорошо. «Вы думаете, что вы страшны, а это совсем не так. но Вы просто...» Она умолкла, словно не могла найти подходящих слов. Я слушал Розинов рот. «Эри, девочка, я... я совсем не думал, что я страшны. Ерунда, клянусь тебе. Просто, когда я прилетел и наслушался, и узнал разные новости...» Довольно, я уже достаточно говорил, даже слишком. Никогда в жизни я не был таким болтливым. Говори ты, Эри, говори. И я присел на кровати. Ни о чем. Правда, только не знаю. Чего ты не знаешь? Что будет? И я наклонился над ней. Я чувствовал ее дыхание. Она смотрела мне в глаза и...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 Тишина шумела. «Эри», — прошептал я. Она не ответила. Я чувствовал ее страх. В потьмах шагнул в сторону кровати. Пытался уловить ее дыхание, но слышал только всеобъемлющий звон тишины, которая как бы материализовалась в этой комнате. «Я должен уйти», — подумал я. «Да, сейчас пойду».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 Занавеска шевелилась, тихонько шелестя, А я был полон немого изумления. Энисон, Томас, Вентури, Ардер. И все ради этого, ради этого. Щепотка праха. Там, где никогда не дует ветер.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 Его лицо, его тело и его корабль, превращенные в лучистый газ. А Томас? Погибший Томас, о котором никто не знал, что он... А Энисон? Отношения у нас были неважные, я его терпеть не мог. Но в шлюзовой камере я дрался с Олафом, который не хотел меня выпускать, потому что было уже поздно.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 Какой-нибудь шов в реакторе Вентури, который проглядел ВОЗ. А может быть, шов неожиданно разошелся, ведь это случается. Усталость металла. И Вентури в 5 секунд перестал существовать. А возвращение турбора А чудесное спасение Олафа, который потерялся, когда пробило направляющую антенну, вслыханное ли дело? Как? Никто не знал. олов вернулся чудом, да, один на миллион. «А как везло мне?» «Как невероятно, невозможно везло!» Рука немела. Это было невыразимо хорошо. «Эри», — сказал я мысленно. «Эри, как голос птицы. Такое имя — голос птицы. Как мы просили Энисона, чтобы он изображал голоса птиц. Он это умел. Как он это умел?»